Глава 5. Временами, когда в жизни страны наступало затишье, служба новостей напоминала спящего гиганта. Ее механизм функционировал далеко не в полную силу, и многие талантливые люди вынуждены были выжидать, то есть фактически слоняться без дела. Вот почему, когда происходило какое-то крупное событие, привлекались опытные сотрудники, которыми Еще одно расхожее профессиональное выражение можно было открыть огонь. В пятницу утром, через день после похищения семьи Слоуна в главном здании телестанции Сибей началась подготовка к открытию огня, формирование команды расследования во главе с Гарри Партриджем. Старшим выпускающим была назначена Рита Эбрамс. В восемь часов утра Рита, прилетевшая в Нью-Йорк из Миннесоты накануне поздно вечером, вошла в комнату, предоставленную команде расследования. Вскоре к ней присоединился Гарри Партридж, который провел ночь в люксе отеля «Интерконтинентал», снятом для него телестанцией. Он сразу приступил к делу. «Есть что-нибудь новое?» «Что касается похищения, ничего», — ответила Рита. «Но перед домом Кроуфа огромная толпа». «По какому поводу?» Рита сидела, откинувшись во вращающемся кресле. Несмотря на краткость своего отпуска, она выглядела отдохнувшей. К ней вернулись присущие ей живости энергии. Не утратила она и своего легкого цинизма, который нравился всем, кто с ней работал. Сегодня каждому охота хотя бы дотронуться до ведущего. Поклонники теперь узнали адрес Кроуфа, вот и хлынули в Ларчмонт. Их сотни, если не тысячи. Полиция еле справляется, ставит заслоны на дорогах. Туда... Послана съемочная группа. Конечно, ребята проторчали там всю ночь. Я сказала, чтобы они оставались там, пока Кроув не уедет на работу. Тогда их сменит другая группа. Партридж одобрительно кивнул. Скорее всего, похитители убрались из Ларчмонта, а значит, и центр событий переместился, сказала Рита. Но на всякий случай подежурить там пару дней не помешает. Вдруг всплывет что-нибудь новенькое. Впрочем... «Может быть, у тебя есть другие соображения?» «Пока нет», — ответил он и, помолчав, добавил. «Ты знаешь, что нам разрешили подобрать самых способных ребят?» «Мне сказали об этом вчера вечером. Для начала я попросил отдать нам трех выпускающих — Нормана Джеггера, Эрис Иверли и Карла Уунса. Они вот-вот явятся». «Отличный выбор. Партридж хорошо знал всех троих». Это были лучшие профессионалы на СБА. «Кстати, я и кабинет распределила. Хочешь взглянуть на свой?» Рита провела его по пяти примыкающим друг к другу кабинетам, которые станут штаб-квартирой команды расследования. Ситуация в отделах службы новостей постоянно менялась. Временные проекты то затевались, то приостанавливались, поэтому в случае необходимости легко можно было найти помещение для работы. Партриджу, как и Рите, был выделен отдельный кабинет. Еще две комнаты, где уже были расставлены письменные столы, предназначались для других выпускающих, съемочных групп и вспомогательных служб. Кое-кто уже начал там устраиваться. Партридж и Рита поздоровались с ними и вернулись в самое большое помещение, комнату для совещаний, чтобы продолжить свой разговор. «Я бы хотел», — сказал Партридж. «Как можно скорее провести встречу со всей нашей командой и сразу приступить к работе над вечерним выпуском новостей?» Рита взглянула на часы. Было в 8.45. «Я назначу встречу на 10 часов», — сказала она. «А пока узнаю, что там происходит в Ларчмонте». «За все годы, что я здесь прожил», — сказал сержант полиции Ларчмонта. «Такое вижу впервые». Говорил он это специальному агенту ФБР Хевелоку, который несколько минут назад вышел из дома Слоуна посмотреть на толпу зевак. Начиная с рассвета, толпа все росла и росла, и сейчас запрудила все тротуары перед домом. Кое-где она перетекала на мостовую, где полицейские пытались, правда весьма безуспешно, оттеснить ее назад, чтобы проезжая часть оставалась свободной. Отец Хевелок, дежуривший в доме всю ночь, был обеспокоен тем, что Слоун, который собирался на работу, застрянет в гуще толпы. Тели и прочие репортеры теснились у ворот. На Хевелока тут же были направлены телекамеры и посыпались вопросы. — Слышно что-нибудь от похитителей? Как держится Слоун? Нельзя ли поговорить с Кроуфордом? Кто вы? Хевелок лишь мотал головой и махал руками, мол, ответов не будет. Толпа, стоявшая за журналистами, вела себя спокойно, правда, с появлением Хевелока гул разговоров усилился. Сотрудник ФБР недовольным тоном спросил сержанта полиции. «Послушайте, неужели вы не можете очистить улицу?» «Мы пытаемся». Шеф приказал поставить заслоны. «Мы перекроем движение и будем пропускать лишь тех, кто живет на этой улице. Затем постараемся выдворить отсюда всех зевак. Нам потребуется как минимум час. А учитывая, что здесь полно телекамер, шеф не хочет никаких столкновений». «Откуда, по-вашему, все эти люди?» «Я спрашивал некоторых», — ответил сержант. «В основном не из Ларчмонта. Должно быть, их взбудоражило телевидение, и теперь они хотят хоть одним глазком взглянуть на мистера Слоуна». Соседние улицы заставлены машинами. Начался дождь, но любопытные не думали расходиться. Одни раскрыли зонтики, другие подняли воротники пальто. Хевелок вернулся в дом и сказал измученному, мрачному Кроуфорду Слоуну. «Езжать будем на двух машинах ФБР с обычными номерами. Вы сядете во вторую, пригнётесь на заднем сиденье, и мы быстро улизнём». «Нет, так не получится». — сказал Слоун. — Там журналисты, они мои коллеги, я не могу проявить к ним такое пренебрежение. — В толпе могут быть также люди, которые захватили вашу семью. Голос у Хевелока звучал резко. — Кто знает, что им в голову взбредет, они ведь могут и вас пристрелить. Так что не валяйте дурака, мистер Слоун, не забывайте, я отвечаю за вашу безопасность. В конце концов, они сошлись на том, чтобы впустить операторов и репортеров в дом и устроить импровизированную пресс-конференцию в холле. Журналисты с любопытством, а некоторые с нескрываемой завистью разглядывали роскошный интерьер. Вопросы и ответы, за редким исключением, повторяли вчерашние. Вся новая информация заключалась в том, что в течение ночи похитители не объявились. «Ничего другого сообщить не могу». Закончил Слоун. Просто ничего больше не произошло, к сожалению. Хэволок, присутствовавший в качестве наблюдателя, отказался отвечать на вопросы, и, наконец, репортеры, кое-кто из них явно был раздосадован отсутствием новостей, ушли. «Все, мистер Слоун», — обратился к нему Хевелок. «А теперь поехали, как я предложил». Слоун нехотя согласился. Однако при осуществлении этого плана произошла непредвиденная неприятность. Кроуфорд Слоун юркнул в машину так быстро, что его успели заметить всего несколько человек из толпы. Но слух Слоун во второй машине распространился с быстротой пожара. Хеволок и еще один агент ФБР сели в ту же машину на заднее сиденье. Слоун с трудом умещался между ними, стоя на четвереньках. Третий агент ФБР сел за руль. Двое других сотрудников ФБР вскочили в первую машину, и оба автомобиля сразу тронулись с места. Теперь, когда стало известно, что Слоун уезжает, стоявшие сзади начали напирать и вытолкнули на проезжую часть тех, кто стоял впереди — Дальше события стремительно следовали одно за другим. Первая машина по знаку полицейского отъехала от дома словно Она шла на большой скорости, вторая машина следом. Перед первой машиной, которая еще минуту назад спокойно могла бы проехать, вдруг возникла толпа. Люди, стоявшие напротив ворот, под напором сзади, оказались на середине дороги. Растерявшийся водитель, увидев их прямо перед бампером, Нажал на тормоза. При другом стечении обстоятельств машина могла бы остановиться вовремя. Но так как дорога была мокрой и скользкой после недавнего дождя, автомобиль занесло. Подвиск шин, глухие звуки падения, громкие крики. Машина врезалась в передние ряды толпы. Сидевший во второй машине, за исключением Слоуна, который не мог ничего видеть, затыли дыхание, готовясь к тому, что с ними произойдет то же самое. Но люди устремились на другую сторону улицы. Толпа на дороге рассосалась, и Хэволок, сурово нахмурившись, приказал шоферу. «Не останавливайся! Гони!» Позднее, защищаясь, Хэволок скажет, объясняя свой жестокосердный поступок. «Все произошло так быстро!» я не знал, что и думать, и предположил, что это засада». А Круфорд Слоун, почувствовав неладное, поднял голову и посмотрел в окно. В этот момент телевизионная камера выхватила крупным планом лицо Слоуна, после чего продолжала снимать быстро удалявшуюся с места происшествия машину. Позже видеозапись вышла в эфир, Но откуда было знать телезрителям, что Слоун умолял Хевлока вернуться, но тот стоял на своем. «Там полиция, они примут все необходимые меры!» Полиция Ларчмонта действительно приняла меры. На место происшествия примчалось несколько машин скорой помощи. Пострадало восемь человек. Шестеро отделались царапинами и синяками, двое получили серьезные увечья — Это были мужчина с переломами руки и ребер и молодая женщина с покалеченной ногой, причем нога была настолько изуродована, что требовалась ампутация. При других обстоятельствах этот трагический инцидент не привлёк бы к себе столь широкого внимания. Но поскольку он был связан с похищением семьи Слоуна, средства массовой информации раззвонили о нем по всей стране. Косвенно доля вины... Легла на Слоуна. Представитель лондонского отделения Сибей Тедди Купер прилетел, как и обещал, утренним конкордом. Прямо из аэропорта он явился в группу поиска без чего-то десять и доложил о своем прибытии сначала Партриджу, потом Рити. Все трое отправились в комнату для совещаний, где собиралась вся группа. В дверях Купер столкнулся с Кроуфордом Слоуном, который тоже приехал всего несколько минут назад и еще не успел прийти в себя после происшествия в Ларчмонте. Купер, высокий, жилистый парень, поистине излучал энергию и оптимизм. Каштановые прямые, не по моде длинные волосы обрамляли бледное лицо, с которого еще не сошли юношеские прыщи. В результате он выглядел моложе своих 25 лет. Купер родился и вырос в Лондоне, но не раз бывал в Соединенных Штатах и хорошо знал Нью-Йорк. — Мистер С, я вам искренне сочувствую по поводу случившегося несчастья, но не унывайте. Я уже здесь, — заявил он Кроуфорду Слоуну. — Я выслежу этих мерзавцев. У меня это неплохо получается. Слоун, вскинув брови, посмотрел на Партриджа, словно спрашивая... «Ты уверен, что нам нужен этот свистун?» Ты явно не грозит умереть от скромности», — сухо проговорил Партридж. «Мы дадим ему определенную свободу действий и посмотрим, как он себя проявит». Похоже, это заявление немало не смутило Купера. «Прежде всего, Гарри...» — обратился он к Партриджу. «Я должен ознакомиться с фактами и прочесть все материалы». Затем я хотел бы осмотреть место преступления и побеседовать со всеми старыми пердунами, которые видели, как это произошло. Я подчеркиваю, со всеми. Нельзя пренебрегать домашним заданием, иначе кусочки головоломки не встанут на место. А если кто и умеет выполнять домашние задания, так это я. Делай, как знаешь. Партридж не забыл тех случаев, когда он наблюдал Купера за работой. Будешь отвечать за расследование. Дадим тебе двух помощников». Эти двое, молодые мужчина и женщина, которых сняли с другого проекта Сибей, уже ждали в комнате для совещаний. Партридж представил их Куперу до начала собрания. Купер пожал им руки и сказал. «Ну что ж, ребята, работа со мной станет ярким событием в вашей жизни. Впрочем, не волнуйтесь, я держусь очень демократично». — Единственное, что от вас требуется, — это обращаться ко мне ваше превосходительство и по утрам отдавать честь. Купер явно пришелся по душе своим новым подчиненным, и все трое принялись обсуждать хронологию событий, которая уже висела в комнате для заседаний, занимая всю стену. Такая доска имелась в любой группе поиска». Сюда в хронологическом порядке будут заносить каждую деталь, имеющую отношение к похищению семьи Слоуна. На другой стене висела вторая большая доска с заголовком «Разная». Сюда будет стекаться побочная информация, гипотезы и слухи, не имеющие даты или неважно, когда возникшие. По мере того, как данные на доске разные будут получать развитие, часть из них перекочуют в хронологию событий, За этим должна следить подгруппа расследования. Этими досками преследовалась двоякая цель. Во-первых, держать всех членов группы в курсе имеющейся информации из свежих событий. Во-вторых, наглядно показывать продвижение к цели, служить стимулом для обмена идеями, что, как неоднократно подтверждал опыт, могло оказаться продуктивным. Ровно в десять часов Рита Эбрамс, перекрывая шум разговоров, громко сказала. — Ну что ж, друзья, давайте приступим к делу. Она сидела во главе длинного стола, рядом с ней Гарри Партридж. Вошел Лесли Чиппингем и тоже подсел к столу. Они с Ритой встретились глазами и слегка улыбнулись друг другу. Круфорд Слоун сидел на противоположном конце стола. Он пока не собирался принимать участие в дискуссии, признавшись накануне Партриджу. «Я чувствую себя абсолютно беспомощным, как орех без ядрышка». Здесь же присутствовали трое выпускающих, которых завербовала Рита. Самый старший из них, Норман Джегер, был ветераном себе и прошедшим все ступени работы в новостях. С мягким голосом, изобретательный и прекрасно образованный. Он был выпускающим престижной программы под названием «Что таится под заголовками?». То, что его сразу перевели на эту работу, показывало, сколь мощными силами располагала группа поиска. Возле Джеггера сидела Айрис Иверли, 25-летняя звезда в подготовке новостей. хрупкая и миловидная, она была выпускницей школы журналистики Колумбийского университета, обладала острым умом и молниеносной реакцией. В работе над каким-нибудь трудным сюжетом она проявляла такую напористость и изобретательность, что ее сравнивали с Распутиным. Третий выпускающий, Карл Оуэнс, был трудягой, который славился своей непомерной работоспособностью — Иногда, разрабатывая вместе с корреспондентами какой-нибудь сюжет, именно он доводил дело до конца, когда его коллеги уже складывали оружие. Оуэнс был младше Джегера и старше Айрис Иверли, хотя уступал им в изобретательности, отличался основательностью и крепким знанием ремесла. Во втором ряду за столом сидели также Тедди Купер и двое его помощников, штатный сценарист «Вечерних новостей» Минь-Ван Кань назначена старшим оператором, и секретарша, она же администратор группы. «Итак, все мы знаем, зачем мы здесь», — сказала Рита деловым тоном, открывая собрание. «Сейчас мы обсудим, как будем работать. Сначала я расскажу об организации работы, затем Гарри представит основные направления, по которым будем готовить передачи. Рита помолчала, устремив взгляд на Кроуфорда Слоуна, сидевшего на другом конце стола. Кров, обойдемся без речей. Каждый из нас слишком остро переживает случившееся, да и твои раны лишний раз бередить незачем. Но от нашего общего имени хочу сказать тебе только одно. Ради тебя, твоей семьи, ради нас самих, так как нам это далеко не безразлично». Мы из кожи вон вылезем. Раздался гул голосов, выражавший одобрение и сочувствие. Слоун дважды кивнул, затем с трудом выговорил дрогнувшим голосом: Спасибо. С сегодняшнего дня работа будет вестись на двух уровнях. Первый долгосрочная стратегия, второй ежедневные выпуски новостей. Норм! Обратилась она к старшему из выпускающих. Ты возглавишь долгосрочный проект. — Согласен. — Айрис, ты будешь готовить ежедневные выпуски, включая сегодняшнюю вечернюю передачу. Её мы обсудим немного позже. — Понятно. И первое, что мне понадобится, твердо потребовала Айрис. Это видеозапись утреннего происшествия перед домом Кроуфа. При этих словах Слоун поморщился и умоляюще взглянул на Айрис, которая оставила его взгляд без внимания. — Ты ее получишь, — ответила Рита. — Пленку как раз везут сюда. Третьему выпускающему Оэнсу Рита сказала. — Карл, ты будешь работать то с одним, то с другим, по мере необходимости. И добавила. — Я буду в тесном контакте со всеми вами. Теперь ее внимание сосредоточилось на Купере. — Тедди, насколько я понимаю, ты хочешь отправиться в Ларчмонт. Купер взглянул на нее и широко улыбнулся. «Совершенно верно, мэм. Копать и раскапывать, как знаменитый Шерлок Холмс!» и добавил, обращаясь уже ко всем присутствующим. «В этом деле я мастер!» «Тедди!» — впервые вмешался Партридж. «Здесь все мастера, поэтому их и пригласили в команду». Ничуть не смущаясь, Купер улыбнулся. «Тогда я в своей тарелке!» Как только наше собрание закончится, — сказала Рита, — Минь поедет в Ларчмонт во главе двух новых съемочных групп. — Ты поедешь с ним, Тедди. Там встретишься с хроникером из нашего местного филиала Бертом Фишером. Я уже все устроила. Вчера Фишер первым сообщил о происшествии. Он провезет тебя по округе и представит всем, кого ты сочтешь нужным увидеть. — Волшебно! Так и запишем. Фишка по Фишеру! «Боюсь, я придушу этого англичанишку еще до окончания расследования», шепнул Норм Джеггер Карлу Оуинсу. «Минь!» — обратилась к оператору Айрис Сиверли, «Пожалуйста, не уезжай в Ларчмонт, предварительно не поговорив со мной». Минь Ван Кань кивнул. Его квадратное смуглое лицо не изменило своего бесстрастного выражения. «На первое время все предели, а теперь более важная часть — подготовка передач». «Горит, тебе слово», — сказала Рита. «Я вижу нашу первоочередную задачу в том, чтобы собрать как можно больше информации о похитителях», — начал Партридж. «Кто они, откуда, каковы их цели. Разумеется, они очень скоро сами смогут ответить на эти вопросы, но мы не имеем права сидеть и ждать, сложа руки. Пока не могу вам сказать, как мы будем искать ответы». зная только, что мы должны обмозговать все, что случилось, а также любую новую информацию. Я прошу каждого изучить сегодня все данные, которыми мы располагаем, и запомнить детали. В этом нам помогут доски. Он указал на хронологию событий и разные. Чуть позже на обеих досках появится свежая информация. Когда все войдут в курс дела, я хочу, чтобы мы, сообщая по отдельности, Проанализировали имеющуюся информацию. Как показывает опыт, из этого кое-что может выйти. Члены группы, сидевшие за столом, внимательно слушали Партриджа. Одно я вам скажу наверняка: эти люди, похитители, где-то наследили. Следы непременно остаются, как бы тщательно они не старались замести их. Штука в том, чтобы эти следы отыскать. Он кивнул Джеггеру. «В этом и будет заключаться твоя работа, Норман». «Ясно», — откликнулся Джегер. «Теперь о ежедневных выпусках. Арис, как насчет нашего блока в сегодняшней вечерней передаче? Ты наверняка об этом думала. Что ты возьмешь за основу? У тебя уже есть болванка? Если нет ничего нового и значительного, например, известия от похитителей, то для начала так и скажем». после чего сообщим об утреннем происшествии перед домом Кроуфа. А поскольку прошел только один день с момента похищения, повторим материал предыдущего выпуска. Я просмотрела вчерашнюю запись «Сплошная мешанина». Сегодня мы можем справиться с задачей получше, упорядочив и систематизировав факты. Еще я бы хотела заново взять интервью у свидетелей из Ларчмонта. Ари заглянула в свои записи. Прежде всего у пожилой женщины, Присцеллери. Уж очень она киногинична. А вдруг Канада и остальные тоже вспомнят что-нибудь новое. Как насчет откликов со стороны властей и общественности? спросил Джеггер. — Скажем, из Вашингтона. Самый минимум, ответил Партридж. Я думаю, ограничимся мнением президента. Если останется время, то несколько интервью с рядовыми гражданами. А с капиталистского холма ничего? Может, завтра, да, может, и никогда, — сказал Партридж. Любой конгрессмен захочет вмешаться. Он сделал Айрис жест продолжать. В завершение дадим краткий анализ, интервью со специалистом. — Есть кто-нибудь на примете? — спросил Партридж. — Пока нет. — Я знаю одного, — вступил в разговор Карл Оуэнс. «Ральф Солерна, бывший нью-йоркский полицейский, живет в Нейплсе во Флориде. Читает лекции о преступности полицейским по всей Америке, автор нескольких книг. Дока по части похищений. Я видел его по телевизору. То, что нам надо». «Давайте на нем и остановимся», — сказала Айрис, глядя на Партриджа, который одобрительно кивнул. «Карл», — вмешался Лес Чиппингом. — «у вас ведь есть филиал в Нейплсе». «Можешь действовать через них, или пусть Солерна вылетает в Майами». «В любом случае», — добавила Айрис, — «зарезервируй спутниковое время, чтобы Гарри мог взять у него интервью». «Можете не беспокоиться», — сказал Оуэнс, делая пометку. Обсуждение длилось еще минут пятнадцать, затем Рита побрабанила пальцами по столу. Довольно, я думаю», — объявила она. «Разминка окончена». Начинается настоящая работа. В гуще серьезных забот произошла небольшая буря. В интересах дела Гарри Партридж решил подробно расспросить обо всем Кроуфорда Слоуна. Партридж рассчитывал, что Слоун, как это часто бывает в сложных ситуациях, знает больше, чем ему кажется, и что с помощью умело сформулированных, целенаправленных вопросов можно вытащить на свет новые факты — Слоун уже дал согласие на разговор. Когда в комнате для заседаний Партридж напомнил Слоуну об их договоренности, неожиданно у них за спиной кто-то произнес. «Если не возражаете, я бы тоже посидел и послушал. Может, что-то узнаю?» Опешив, они обернулись. Перед ними стоял Отис Хевелок, который вошел, когда собрание уже закончилось. «Раз уж вы спросили...» — сказал Партридж. — То я возражаю. — Вы, случайно, не мистер ФБР? — спросила Рита Хэвлок. Это вы по аналогии с Мисс Америкой? — дружелюбно отозвался тот. — Вряд ли мои коллеги с этим согласятся. — Если говорить серьезно, — сказала Рита, — вы вообще не имеете права здесь находиться. Сюда запрещено входить кому бы то ни было, кроме членов группы. Хевлок это заявление, казалось, задачило. «В моей обязанности входит охранять мистера Слоуна. А кроме того, речь ведь идет о похищении, не так ли?» «Да. В таком случае мы решаем общую задачу — ищем семью мистера Слоуна. Поэтому все, что вы обнаружите, все, что заносится туда, — он указал на доски. ФБР тоже должны знать». Все присутствующие, в том числе Лесли Чиппингем, умолкли. «Тогда», — сказала Рита, — «давайте установим обратную связь. Могу я прямо сейчас послать корреспондента в Нью-Йоркское отделение ФБР, чтобы его ознакомили со всеми поступившими туда донесениями?» Хэволок помотал головой. «Боюсь, это невозможно. Некоторые донесения секретны. «Вот видите?» «Слушайте, ребята!» Хевлок чувствовал, что обстановка накаляется и старался говорить сдержанно. «Вы, наверное, не до конца даете себе отчет в том, что мы имеем дело с преступлением, и каждый, кому что-либо известно по закону, обязан тотчас сообщить об этом ФБР. В противном случае он нарушает закон». Рита, которая частенько изменяла выдержка, возмутилась. «Помилуйте, мы же не дети! Мы постоянно проводим расследования и знаем правила игры!» «Хочу заметить, мистер Хевелок», — вставил Партридж, «что мне неоднократно доводилось работать в тесном контакте с ФБР. Ваши люди славятся тем, что принимают любую информацию, взамен не дают никакой». «ФБР не обязано ничего давать взамен!» — рявкнул Хевелок. От его прежней сдержанности не осталось и следа. «Мы — правительственная организация, за нами стоят президенты Конгресс. Вы же сейчас пытаетесь создать нам конкуренцию. Так вот, позвольте вам сообщить, что если кто-нибудь вздумает препятствовать официальному расследованию, скрывая информацию, ему будут предъявлены серьезные обвинения». чиппингом решил, что пора вмешаться. «Мистер Хевелок», — сказал шеф отдела новостей, — «уверяю вас, мы не нарушители закона. Однако мы вольны проводить расследование так, как считаем нужным, и иногда нам это удается лучше, чем тем, кто, по вашим словам, занимается расследованием официальным. Речь идет о так называемой «привилегии журналиста». Я допускаю, что здесь существуют некоторые нюансы, но ни в коем случае нельзя забывать о праве корреспондентов вести расследование, держав в тайне источники информации. Раскрыть их может заставить только суд. Так что ваши требования прямого и абсолютного доступа к любой поступающей информации есть не что иное, как посягательство на нашу свободу. Посему должен вам сказать, хоть мы и рады видеть вас здесь, есть предел для вашего доступа, черта, переступать которую вы не имеете права. Она вон там. И он указал на дверь комнаты для совещаний. «Будь по-вашему, сэр», — сказал Хевелок. «Однако я не уверен, что дело обстоит именно так, и, надеюсь, вы не будете возражать, если я доведу это до сведения бюро». «Ничуть. Я не сомневаюсь, они подтвердят правомочность наших действий». Однако Чиппингем промолчал о том, что себе как любая служба новостей, решает сама, когда и какую информацию раскрывать, даже если ради этого придется погладить ФБР против шерсти. Он знал, что в отделе новостей это мнение разделяет большинство Что же до возможных последствий, то, если их не удастся избежать, себе и примет удар на себя. После того, как Хэволок отправился звонить, Чиппингем сказал Рите. «Свяжись с охраной. Попроси ключи от всех наших комнат и запирай их». Уединившись в кабинете и включив магнитофон, Партридж и Слоун повели разговор. Партридж задавал старые вопросы, добиваясь большей конкретики, но ничего нового так и не выяснил. Наконец он спросил. «Кровь, может быть, краем сознания или даже подсознания ты ухватил какую-то деталь, которая вызывает смутные ассоциации со случившимся. Это может быть любой пустяк, который вызвал у тебя недоумение, а в следующую секунду ты о нем уже забыл». «Ты вчера меня об этом спрашивал?» — задумчиво ответил Слоун. За минувшие 24 часа его отношение к Партриджу заметно изменилось. Слоун стал дружелюбнее. Более того, он стал доверять Партриджу и даже полагаться на него, как никогда прежде. Теперь он испытывал Гарри Партриджу необъяснимое чувство благоговения, словно видел в нем... главную надежду на возвращение Джессики, Ники и своего отца. «Я знаю, что спрашивал, — сказал Партридж, — и ты обещал подумать. Что ж, я размышлял над этим вчера вечером, и, кажется, кое-что надумал, хотя это не более чем смутные ощущения, никакой уверенности у меня нет». Слон с трудом подбирал слова, он всегда испытывал дискомфорт, когда имел дело с сырыми, не отшлифованными идеями. Все равно говори!» — не отступался Партридж. До того, как это случилось, у меня было такое чувство, словно за мной следят. Разумеется, это могло прийти мне в голову уже после того, как я узнал, что за домом велось наблюдение. Давай не отвлекаться. Значит, ты думаешь, за тобой следили? Где и когда? В том-то и беда. Все покрыто таким туманом, что вполне может быть игрой воображения, спровоцированной чувством долга. Мол, ты обязан что-то вспомнить. Ты думаешь, это плод воображения? Слово он колебался. Нет, не думаю. Можешь поподробнее? Сдается мне, что время от времени, когда я возвращался домой, за мной был хвост. У меня также есть ощущение, очень расплывчатое, что кто-то наблюдал за мной здесь, на телестанции себе, и кто-то чужой. — Как долго? — Примерно с месяц. Слоун развел руками. «Я вовсе не уверен, что не фантазирую, но... Какое это имеет значение?» «Не знаю», — ответил Партридж. «Но я должен обсудить это с остальными». Партридж отпечатал на машинке краткое содержание беседы со Слоуном и прикрепил листок кнопкой к доске разное в комнате для совещаний. Вернувшись в свой кабинет, он приступил к тому, что журналисты называют «обзвоном». Он открыл свою синюю записную книжку, перечень знакомых, разбросанных по всему миру. В свое время эти люди ему помогли могли помочь вновь. Здесь же были фамилии тех, кому он, в свою очередь, оказал услугу, предоставив нужную информацию — В телебизнесе часто приходится иметь дело с приходом и расходом, как, например, теперь. Помогало еще и то, что большинству людей льстило, когда они могли оказать услугу телевидению. Накануне вечером Партридж перелистал синюю книжку и составил список людей, которым следовало позвонить — Тут были сотрудники Министерства юстиции, Белого дома, Государственного департамента, ЦРУ, и миграционной службы, Конгресса, нескольких иностранных посольств, полицейского управления Нью-Йорка, Королевской канадской конной полиции в Оттаве, Мексиканской уголовной полиции, автор детективов из реальной жизни адвокат, ведущий дела организованной преступности. Говорил Партридж осторожно и начинал так. «Привет, это Гарри Партридж. Давненько мы с вами не общались. Звоню узнать, как жизнь». В беседу на личные темы вплетались расспросы о женах или мужьях, любовниках или любовницах, детях. Их имена тоже были записаны у Партриджа. Затем она плавно перетекала к насущной проблеме. «Я работаю сейчас над похищением Слоунов. Может быть, до вас доходили какие-нибудь слухи или есть свои соображения?» Иногда вопросы носили более конкретный характер. Вы не слышали никаких предположений относительно того, кто за этим стоит? А что, если к этому приложили руку террористы? Если да, то из какой страны? Не доходили ли до вас какие-нибудь слухи, пусть даже самые невероятные? Постарайтесь, пожалуйста, разузнать, что да как. И Если удастся что-нибудь выяснить, позвоните. Подобные беседы были обычным делом, подчас весьма утомительным и всегда требующим терпения. Порой они приносили результаты, иногда через некоторое время, иногда вообще ничего. Сегодняшние телефонные звонки картины не прояснили, хотя самой любопытной была беседа с адвокатом, работавшим на организованную преступность. Год назад Партридж оказал ему услугу, по крайней мере, так считал адвокат. Его дочь поехала в Венесуэлу в составе студенческой группы и там попала на бурную оргию, устроенную наркоманами. Известие об этом просочилось в средства массовой информации США. В оргии принимали участие 8 студентов, двое из них умерли. Через агентство в Каракасе телестанция Сибей получила снимки с места происшествия, в том числе крупным планом, Участников — момент ареста полиции, и среди них — дочь адвоката. Партридж, находившийся в Аргентине, вылетел на север, чтобы сделать об этом репортаж. В Нью-Йорке отец девицы каким-то образом узнал о готовящейся передаче о фотографиях и разыскал Партриджа по телефону. Он умолял Партриджа не упоминать имени его дочери, не показывать ее фото — А Надя, самая молоденькая, никогда раньше не попадала в подобные истории, такой позор на всю страну искалечит скалечит ее дальнейшую жизнь. К тому времени Партридж уже ознакомился с фотоматериалами, знал о девушке и сам решил не говорить о ней в репортаже. Однако, не желая связывать себе руки, ограничился обещанием, что постарается сделать все возможное. Позже, когда адвокат убедился, что в новостях Сибей... Имя девушки прямо названо не было, он прислал Партриджу чек на тысячу долларов. Партридж вернул чек, сопроводив его вежливой запиской, и с тех пор пути их не пересекались. Сегодня, выслушав вступление Партриджа, адвокат напрямик заявил. — Я вам обязан. Вам что-то надо от меня. Говорите, что именно. Партридж пояснил. «Я ничего не слышал, лишь то, что передавали по телевидению», — сказал адвокат. «Но я абсолютно уверен, ни один из моих клиентов в этом не замешан. Они не станут марать о такой руки. Правда, иногда до них доходят сведения, которые другим недоступны. В течение ближайших нескольких дней я осторожно наведу справки. Если что-то удастся выяснить, я вам позвоню». У Партриджа было предчувствие, что этот человек сдержит слово. Через час, обзвонив половину людей из своего списка, Партридж сделал перерыв и пошел в комнату для совещаний выпить кофе. Вернувшись, он стал просматривать Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. Все сотрудники телестанции проделывали это ежедневно. Посетителей крупных телецентров всегда приводит в изумление кипы этих газет. Дело в том, что хотя люди здесь работают искушенные, почему-то среди них бытует прочно укоренившееся мнение, будто новость по-настоящему становится новостью, если попадает на страницы Times или «Пост». Чтение Партриджа прервал громкий голос Чака Инсона. «Гарри, хочу сообщить тебе план сегодняшней передачи». — сказал ответственный за выпуск, входя в кабинет. «Видишь ли, мы собираемся посадить двух ведущих. Половина передачи твоя». «Конец или начало?» Инсен слабо улыбнулся. «Кто из нас знает, где конец, а где начало? В любом случае, с сегодняшнего дня ты будешь вести все, что связано с похищением семьи Слоуна». Похищение будет главной новостью, разве что перед началом передачи убьют президента. Кроуф, как обычно, будет вести остальную часть программы. Понимаешь, все мы решили, не позволим мы шайке подонков, кто бы они ни были, диктовать себе и свои порядки. Я за, — ответил Партридж. Надеюсь, Кроуф тоже. Честно говоря, эта идея Кроуфа, Как всякому королю, ему становится не по себе вдали от трона. Кроме того, если он будет прятаться, это все равно ничего не даст. Да, вот еще что. В самом конце передачи Кроув скажет от себя несколько слов. Поблагодарит тех, кто прислал телеграммы, и вообще выразит сочувствие. От себя? Ну, конечно. Как раз сейчас над текстом корпят трое текстовиков. Партриджа это позабавило даже при нынешних обстоятельствах. «А вы поладили», — сказал он. Инсон кивнул. «Мы заключили негласное перемирие до окончания этой истории». «А потом?» «Поживем, увидим».